Глава 17 Автопилот удерживал увертюру на низкой орбите над дингаром Минор получил увольнение на планету, и пока его не было, рубку заняли Шестой и Василий. Сидя на полу, они перебирали кристаллы данных. «Вот как такое могло случиться? Я ведь никогда злодеем не был». «Поверить не могу, что стал на синдикат работать. Скажи мне, кто лет двадцать назад?» «Не поверил бы?» — сокрушался шестой. В «Ступени? Ты шагал?» Не сводя глаз с очередного кристалла, ответил Грибует. «Шагал? Да шагался!» «А знаешь, с чего все началось?» «Думаешь, ко мне пришли и сказали, «Здравствуйте, не желаете ли заработать денег, работая на синдикат?» «Но ну, вы знаете ту самую зловещую преступную контору, занимающуюся похищениями, пытками и вымогательством?» «Нет, товарищ просто предложил подзаработать». Ёкнуло у меня тогда сердце. Честно, Вась, не по себе стало. Но в тот момент так нужны были деньги. И я согласился. Неделю потом спать не мог. Решил, что все Больше никогда. Ты не дал себе говорить, молчал, поэтому все. Молчал. Да, лучше и не скажешь. Конечно, молчал. А потом деньги закончились. Быстро так. Я извелся весь, ведь так легко в прошлый раз заработали, вроде как и не пострадал никто. В конце концов решил, подойду, как бы невзначай к тому парню. Положусь на случай. Если сам мне предложат снова подработать, соглашусь. Нет? «Значит, не судьба». Грибоед кивнул своей огромной головой шляпой. «Понимаешь, да? У вас, наверное, все по-другому. Хорошо жить без денег? Думаешь, не нужны были бы мне эти проклятые копейки, пошел бы я на такое?» «Ты молчал, теперь говоришь? Говорить правильно?» Почти ласково ободрил его Василий. «Хорошо с тобой, спокойно, хоть ты и не человек. Странно как-то». Вроде меня никто и не осуждает, но неуютно все равно. Да — Ну так что? С какого начнем? — кивнул он на разбросанные кристаллы. — Этого нет! — Грибой резко поднялся и направился к выходу. — Эй, Вась, постой, куда ты? Мне с тобой или как? Не получив ответа, Шестой тоже встал, сделал шаг следом за Василием, оглянулся на кристаллы, замер на пару секунд, быстро сгреб их в одну кучу, и выскочил в коридор. Встревоженный очхор с Клодом сразу же переместились в кают-компанию. Матфей, Шаляпин, Дис и Ария вбежали туда одновременно с ними. Спустя еще пару секунд появилась слегка запыхавшаяся Октавия и стаката. Хорошо, все в сборе. Непривычно мрачным тоном Объявил Матфей и кивнул Диезу. Тот включил на экране запись допроса главы синдиката. Несколько долгих секунд в кают-компании висела гробовая тишина. Очхор стоял темнее тучи. «Змеиное отродье!» — не сдержал он ругательства. «Надо срочно расшифровать кристаллы, если не ошибаюсь, их несколько десятков», — сказал Клод. «Василий и Шестой занимаются кристаллами, я сейчас...» не успела стаката договорить как двери запертой кают компании распахнулись вошел грибоид за его руку держалась перепуганная кира последним робко проскользнул внутрь шестой вместе с ними никем не замеченная появилась разделенная сущность валентина которая неотступно следила за кирой все это время легкий ветерок скользнул по руке октавии затем по ее губам вызывая едва заметную улыбку. Но ощущение единения до этого момента, наполняющее их обоих, внезапно исчезло, и обрушилась невыносимая, нестерпимая пустота. Шаляпин и Октавия взглянули на Клода, который, не отрываясь, разглядывал Киру, не просто девушку, его только что обретенную родственную душу. Кира же не замечала вообще ничего вокруг. Она захлебывалась отчасти, смотрела на Матфея, пока ее взгляд не упал на его руку, сжимающую ладонь красивой черноволосой девушки. Предательские слезы подступили, готовые прорваться в любую секунду. И вдруг в полной тишине раздался шепот Ачхора. «Так похоже на Стивию». «На кого?» — срывающимся голосом спросила Кира. Ее плеча коснулась чья-то рука. Октавия дружелюбно улыбнулась и протянула девушке стакан воды. Короткая передышка. Кира пила, не спеша, пытаясь справиться с чувствами и пугающими догадками. «Покажи!» — звонким голосом попросил Грибоид, как только она вернула опустевший стакан. Кира вздрогнула и вытянула вперед руку. На ее ладони сверкал кристалл данных. «Это тот, что нужен», — уверенно сказал Василий. «Я его расшифровала», — тихо сказала девушка. Но не на чем было посмотреть. Диас, не теряя времени, быстро вставил кристалл в разъем и включил воспроизведение. На экране появилось изображение женщины. «Та самая», — догадалась Кира хорс с шумным вздохом прижал руку к сердцу. — Стиве жива. Но как это возможно? Понимая, что скрывать правду дальше не получится, Кира рассказала свою историю. Как росла в самом сердце синдиката, как встретила ту женщину впервые, как с ее помощью научилась совмещать реальности, как получила свое первое задание — создать ловушку для Матфея, И как она не справилась с этим? Когда иллюзия, которую она создала, начала разрушаться, Кира испугалась наказания и выскочила из комнаты. В коридоре раздались шаги. Опасаясь, что это за ней, девушка спряталась. Мужчины говорили о каком-то секретном кристалле, угрожали кому-то, но были смертельно напуганы. Кира с детства знала этих людей. Ничто и никогда не пугало их. «Значит, случилось что-то очень серьезное». Она нырнула в комнату, откуда те двое вышли, схватила кристалл и решила, что лучшее место перепрятать его — казематы. Не раздумывая, она переместилась и едва не выдала себя. Все еще не понимая, что происходит, девушка притворилась пленницей. Так и попала на увертюру. «Значит, ты, возможно, дочь Стиви? «А моя жена, живая, все еще в плену!» Воскликнул Ачхор, теряя самообладание. «Это легко проверить», — сказал Клод, подходя к Кире. Незаметно для нее указательный палец метаморфа превратился в иглу, которой он быстро проколол ладошку изумленной девушки. «Вы что, даже так умеете читать ДНК без специального оборудования?» прошелестел у самого уха Октавий голос Шаляпина. «Мы так умеем». «Ты тоже?» — услышал он в ответ и, не сдержавшись, улыбнулся. «Кира, дочь Стивии», — уверенно сказал Хлот, глядя в глаза очхора. «И ваша». Правитель Дингара, потрясенной новостью, уставился на испуганную, готовую вот-вот расплакаться девушку. Разум правителя не желал принимать мысль о том, что у него есть еще и дочь. Взрослая дочь от любимой женщины, которую он похоронил давным-давно. «Отец, тебе не кажется, что кто-то совместил реальности?» — спросил Матфей. «За несколько минут разом сбывается твоя и моя несбыточные мечты. И мама оказывается живой?» И сестра, о которой я все детство грезил. С -с -с сестра? Кира поникла. Может быть, чьи-то мечты и исполнились сейчас, но ее надежды только что разбились на миллиарды осколков и теперь больно впивались ей прямо в душу. Девушка сползла на пол и свернулась калачиком, мечтая только об одном — умереть чтобы больше никогда ни о чем не мечтать. Клод остро ощутил состояние своей половинки и сел рядом. Он поднял безвольное тело девушки и обнял ее. Никто, кроме Шаляпина и Октавии, даже представить не мог, что сейчас ощущает метаморф. Его поступок вызвал у всех остальных недоумение, но вслух никто ничего не сказал. Дис первым прервал неловкую паузу. «Выскажи то, о чем все уже догадались». «Это», — кивая в сторону экрана, сказал он, — «ловушка. Простите меня, очхорная, есть вероятность, что Стивия...» «Нет!» — взвизгнула Кира. «Она жива! Я уверена! Только не знаю, где ее держат. Я так и не смогла ее найти». «А этот?» Матфей стукнул себя по лбу. «Ну тот, с жутким именем, который отключил поле, может он знает, где искать?» «Валентин, приведи сюда нашего гостя», — распорядилась стаката. «Место, где держит Стиви, должно быть защищено полем», — уверенно предположил Диас. «Иначе ей ничто не помешало бы совместить реальности и покинуть свою тюрьму. Поле на крах 10 мы отключили». Или это совсем другое место, или там есть запасной источник энергии. Автономный. Шаляпин вернулся с бывшим пленником. По пути Валентин уже рассказал ему, с какой проблемой они столкнулись. И Сокварт, едва войдя в кают-компанию, сразу же бросился к монитору. На экране с невероятной скоростью мелькали схемы, пока не попалась нужная. «Вот!» — радостно сверкая глазами сообщил из ЦОК «Видите, это запасной генератор. Он включается автоматически при отключении главного генератора. Но питает только один крошечный сектор. Я никак не мог понять, зачем. Теперь ясно. Поле защищает эту область». На схеме обозначилась красная зона. «Вход здесь!» — продолжил рассказывать инженер. Коридор прямой. Никаких ловушек моя компания в этом квадрате не установила. Все должно быть просто. Отключайте поле тут. Никаких резервных переключений нет. Просто? — усмехнулся Дииз. — Это как раз и настораживает. Возможно, так и было задумано, — предположила Ария. Главарь ведь не знал что Кира уже расшифровала кристалл, иначе пока мы его нашли бы, и смогли извлечь информацию, прошло бы не меньше двух дней, если не больше. И тогда такой прямой путь привел бы нас прямо к... «Согласен с Диизом», — кивнул Шаляпин, — «слишком быстро». «Быстро нашли, легко расшифровали, а если этот кристалл, попался бы нам первым?» «Кира сказала, что он на виду лежал. Потеряли бы сколько? Час?» «Нет, тут определенно есть что-то еще». «Нельзя терять времени, с каждой секундой риск неудачи возрастает», — уверенно сказал Ачхор. «Я пойду туда в любом случае». Клод и Кира все еще сидели на полу. Девушка боялась шелохнуться. непривыкшие к ласке, она жадно впитывала новые ощущения. Человек касался ее плеч бережно, нежно, нежно. Хотелось замереть и просидеть так вечность, или хотя бы еще мгновение. Но мужчина встал, взял Киру на руки и посадил ее в кресло. Сам присел рядом и тихо сказал. «Меня зовут Клод. Сейчас я должен тебя оставить ненадолго, но обещаю». «Мы поговорим, как только я вернусь». Кира совсем растерялась и просто кивнула в ответ. «Я тоже так считаю», — сказал вдруг резко ставший серьезным Клод. «Это определенно ловушка, и вам, очхор, туда точно нельзя идти. Мы не можем быть уверены, Стиви это или кто-то на нее похожий». «А как же она?» — Матфей кивнул в сторону Киры тогда научил ее совмещать реальности? Даже если ее научила стиви то это случилось в прошлом. Лица Кира не видела из-за шлема, так что... Да, та женщина. Клод указал пальцем в монитор. Вполне может оказаться кем-то другим. «Как бы то ни было, — прекратил спор Ачхор, — я пойду. Если это моя жена, то я первым делом должен ее увидеть». Клод внимательно посмотрел на Октавию, потом продолжил. «Хорошо, Матфей кода, вы остаетесь. Рисковать еще и наследником мы не имеем права, отправляемся. Я стаката Шаляпин Дис. Вы...» Метаморф посмотрел на инженера, смутившись, потому что даже не пытался запомнить его имя. «И сорок улыбнулся тот. «И я!» Пискнула Кира. Все разом повернулись к ней, девушка заёрзала в кресле. «Мне надо обязательно. Не знаю почему, но я уверена в этом», — тихо, но твердо пояснила она. «Мы шестым идем с вами», — прозвенел голосок Грибоида. «Хорошо», — кивнул Клод. «Десять минут на сборы. Встречаемся здесь. Всем вооружиться по максимуму. Будьте готовы к любым неожиданностям».